«Ты можешь использовать заклинания типа невидимости или магические предметы с таким эффектом?» Нея отрицательно покачала головой. «Понятно. Тогда работай усерднее». «Да, я буду. Тогда...» «Может ли она доверять ей? Может ли верить, что та под контролем короля заклинателя?» Если Сизу до сих пор была приспешником Елдвоофа или лишь притворялась слугой короля заклинателя для того, чтобы шпионить, то рассказывать о нем что-либо было очень плохой идеей. Однако было очень похоже на то, что король-заклинатель сумел перехватить у Елдвуофа магическую связь с ней. В этом случае не доверять ей в достаточной степени было сравнимо с потерей сильнейшего козыря. Итак, нервно и неторопливо Нея заговорила. «Здесь э, я выполняю обязанности оруженосца короля-заклинателя». Сизу даже не шелохнулась. «Я знаю. Он сказал, что у нее злые глаза, и что он одолжил ей лук» который был создан при помощи рун. Покажи мне». В углу сознания Неи разразились тревожные сигналы. Ялдовов тоже очень интересовался этим. Тем не менее, если Сизу действительно находится в подчинении у Короля Заклинателя, то она не может отказать. Нея протянула свой лук и Сизу взяла его. Однако она лишь окинула его беглым взглядом, прежде чем вернуть его в руки Неи. «Он очень хорош. Ты должна позволить многим людям его увидеть». Она так спокойно высказала свои мысли, будто просто откуда-то их прочитала. Впрочем, ей, скорее всего, это показалось. Потому что Сизу смотрела на Лук без особого интереса. Всё-таки она говорила в такой манере с того самого момента, как они встретились. «Спасибо тебе». «Ах, да, про то, что произойдёт после миссии». Сизу подняла руку, чтобы прервать Нею. «Ты должна позволить многим людям его увидеть». «Чего это она так на этом зациклилась?» Сызу, вероятно, заметила недоумение на лице Неи и продолжила. «Он одолжил тебе великолепное рунное оружие. Ты должна распространить слова о величии Айнсама». Слово «Айнс» вызвало у Неи нервный тик. Наивысшим приоритетом было прояснить этот момент. Его величество. Нея почувствовала, что Сизу не поняла и добавила. «Говори его величество. Называть его Айнсама чересчур фамильярно. Ты так не думаешь?» В этот раз небольшой тик появился уже на лице Сизу. Нет, на первый взгляд выражение ее лица было все тем же, но Нея была уверена, что оно немного изменилось. Это не фамильярность. Нет, именно фамильярность. Обычно ты должна обращаться к нему не по имени, а по титулу. Ты только что стала его слугой и еще не была ему полезна. Чего ты так смотришь? Ничего. Как бы то ни было, я хочу называть его Айнсама, а не его величество. Что это было за выражение, которое мелько отобразилось на её пустом лице? Этот взгляд полной жалости или торжества победы? Даже Нея не понимала, но это сводило её с ума. Этот толстокожий новичок появился из ниоткуда, и тот факт, что она пыталась подлизаться к существу, которого Нея так почитала, очень расстраивал её. Нея решила больше не притворяться. Хотя она и хотела выступать в роли Орженоса и вести себя вежливо, как человек из Святого Королевства – но сейчас решила отказаться от этого. Неважно, имела ли она дело с монстром, уровня которого не достигнуть ни в прошлом, ни в настоящем. Она должна была ясно дать понять одну вещь. Кто-то вроде тебя мне разрешил так говорить сам Айнс Олгон сама. Обращайся ко мне Айнс-сама. Вот что он сказал. Э, -э, -э потому я называю его Айнс-сама. Я называю его так. «Невысказанное «ты не можешь»» осталось в стороне. Тело Неи задрожало. Она была демоном, который имеет незримую магическую связь с королем-заклинателем. Может, это естественно, что она ведет себя так? «Нет, этого не может быть! Ты, должно быть, врешь! Ты, как демон, лжешь! Как он мог говорить столь подробно в той обстановке?» Сизу покачала головой, как бы говоря, «Ну, что с тобой поделаешь?» «Тебе это неприятно, но это правда». «Ну, я знаю, ты должна быть потрясена. Я очень хорошо понимаю это. Тем не менее, таково твое положение. Однако, если ты служишь сама, то когда-нибудь ты тоже сможешь называть его Аньсама. Посвяти себя этому». Сизу, Нея. Долг старшего – это наставлять тех, кто приходит после него. Хотя это был хороший довод, но разве Сизу не появилась позже нее? Тем не менее, тот факт, что она могла называть его Аньсама – заставил Нею почувствовать, что, возможно, Сизу, в конце концов, была старшей в иерархии. Это было немного трудно принять, но... «Я хочу поблагодарить тебя!» «Это не стоит упоминания!» «Нужно проявлять доброту к тем, кто осознаёт величие Аньса Сама!» Глаза Неи расширились от удивления. Сизу пристала перед ним лишь на короткое время, но уже испытывала такое уважение. «Нет, это просто доказывало, насколько великим был король-заклинатель!» «Да, всё верно. Я очень хорошо знаю, насколько велики его величество». После ответа Неи они обе пристально посмотрели друг на друга. Сизу первая ловко протянула правую руку. Нея ответила мгновенно и без колебаний. Хотя Нея была слегка обеспокоена тем фактом, что Сизу не сняла перчатку. Они пожали друг другу руки. Учитывая, насколько она почитает короля заклинателя, кажется, она действительно находится под властью его величества – в противном случае она бы не называла его Аньсама. С другой стороны, если бы она обращалась к нему Его Величество, как и я, то не показалось бы такой странной. Была ли Нейань наивна? Однако сейчас она была очень уверена в своей вере. Она понимала, что преданность Сизу была подлинной. Подобно тому, как зубцы двух зубчатых колес соединялись вместе, они могли понять друг друга, потому что они были единомышленниками одного и того же божества. Кстати говоря... С тобой легко ладить, как у человека, у тебя светлое будущее, Нея. У меня очень смешанное чувство о том, чтобы ладить с демоном. Мы ладим так, потому что ты говоришь правду о том, насколько велик его величество. «Хм -хм -хм, Сизу кивнула. Что бы ни произошло, я верну тебя обратно в эту страну. Ты будешь в безопасности, я обещаю. Спасибо. Благодарность Неи была честной и искренней. У Сизу 150-й уровень сложности. Она была на том уровне, что даже синей розе будет трудно ее победить. Вполне естественно быть благодарным за защиту такого демона. И это вдвойне верно, если она слуга короля заклинателя. Хотя было еще одно, что Нея должна была уточнить у нее. «Можешь ли ты поклясться в этом именем короля заклинателя?» Сизу подняла руку, как будто ее спросил учитель. «Я клянусь именем высшего существа, Айнс Ол Сама». «Однако, если Нея умрет, но потом воскреснет, это же входит в мою клятву, так ведь?» «Если я умру, я думаю, это немного отличается от безопасного». Они посмотрели друг на друга. Для Неи была большая разница между быть безопасностью и возвращением к жизни после смерти. Однако едва ли в этом она могла пойти на компромисс. «Если ты не станешь ни демоном, ни нежитью, а вернешься к жизни как человек, это должно считаться верно?» «Это должно быть... ну хорошо». Было небольшое изменение в голосе Сизу, который все это время был монотонным. Нее показалось, что теперь она стала более мотивирована. «Пока что ты мне не нравишься, поэтому это специально для тебя». Сизу что-то достала и затем плотно прижала это к колбу Ней. «Э, что? Что это такое?» Испуганная этим необъяснимым действием, Нея отчаянно пыталась снять это что-то, но никак не могла. Оно прилипло так плотно, что не сдвинулось с места. Это было очень страшно. «Что это такое? Эй, мне же страшно!» «Все нормально. Это не повредит. И это не страшно. Посмотри». Сизу показала что-то с номером 1 и странным символом на поверхности. Возможно, это даже буква. Это было сделано из какой-то бумаги, на которой были устрашающие отблески. «На моей голове находится что-то похожее?» Но я раньше слышала об искусстве талисманов, «Было ли это нечто подобным, используемым в качестве магического средства?» «Как бы то ни было, она не могла сделать такой тривиальный предмет, так что это должно быть какой-то магический предмет. Это вызвало озноб в позвоночнике Неи. Может ли быть, что она не сможет снять его до конца своей жизни?» «Зачем тебе приклеивать его мне именно на лоб? Разве нет других мест получше?» «Ммм, как младшенькая сестренка». «Э?» Несмотря на то, что она услышала что-то довольно шокирующее, под рукой был более важный вопрос. «В любом случае, сними это, по крайней мере, прикрепи его на мою одежду или куда-нибудь еще». «Тогда вот это не поможет», сказала Сизу, доставая маленькую бутылочку. Она положила каплю чего-то на лоб Неи. После этого плотно застрявший объект легко отслоился, как будто он вообще никогда не был приклеен. Нея подняла и осмотрела его. Он был такой же, как тот, который Сизу показала ей ранее. «Наклейка». Она должна быть размещена на видном месте.